Глава 47. Мечты Ангелины. День на работе выдался очень напряженный. И Ангелине даже переживать о том, как там Вера с Тимуром, было некогда. Она сделала два контрольных звонка за день, больше времени не выкроила. Тимур каждый раз отвечал все тип-топ, поэтому она старалась не волноваться. И вот ближе к четырем выдалась минутка передохнуть. Акулова открыла WhatsApp и обомлела. Оказывается, Тимур ей весь день писал и отсылал фото. «Даже видео?» «Обалдеть!» — простонала она. Устроилась поудобнее в своем рабочем кресле и сразу стала просматривать присланное. Годами она отправляла ему в этот чат фото и видео, и все, что получала взамен, лишь какие-то пометки о том, что ей надо приготовить, купить, сделать и прочее. После того, как укатил в Питер, он вообще ничего не присылал ей и не писал. Никакого позитива на ее позитив. «А тут на тебе!» Расстарался по полной программе. вера какая счастливая. Ребенок аж светился в компании своего обожаемого папочки. И невдомек ей, бедняги, что отец у нее далеко не самый заботливый. Тимур фотографировал Веру в парке, причем на плече девчонки сидел самый настоящий голубь, дрессированный, похоже. Потом видео из зоопарка, где Вера бегала от одной клетки с птицами к другой, радостно при этом визжала. Селфи Тимура и Веры, поедающих какой-то разноцветный десерт на палочке. Снова видео, как муж укладывал дочку на дневной сон, а та говорила, что хочет еще прыгать на диване. И в руке у нее был новый слоник. Вот у кого день удался. Эти двое развлеклись на всю катушку, пока Ангелина тут возилась с бумажками. Как же ее глупое девичье сердце мечтало когда-то провести вот такой семейный день, чтобы Тимур рядом и Вера, и чтобы весело. Но у мужа практически никогда не оказывалось времени на всякую ерунду, как он это называл. Раньше Ангелина думала, что он работал, а оказывается, ему все это просто было не нужно. По-другому развлекался. И вот время нашлось, когда через полгода зачем-то решил, что ему снова нужна семья. Почему теперь? Ангелине это было искренне непонятно. Через столько месяцев полнейшего игнора он нашел день для своей дочери. Лучше поздно, чем никогда, разумеется. Но отчего же ей так невыносимо больно видеть эти фото, эти улыбающиеся лица? Она-то думала, он намучается за день с ребёнком. У обоих моськи жутко счастливые. В горле застрял здоровенный ком. Как же она мечтала, как же хотела, чтобы Тимур возился с ребёнком, веселился, радовался. Грезила, чтобы у Веры были такие воспоминания о детстве, чтобы не только мама, но и папа тоже. После того, как по десять раз пересмотрела все фото и видео, заметила насколько Вера становилась похожей на Тимура. Та же форма бровей, губ, цвет глаз и волос. В то же время он мужик с трёхдневной щетиной, она очаровательнейшая девчонка в шапочке с розовым помпоном. Шутница природа. Отец и дочь вместе, такие похожие и непохожие одновременно. И именно по этим фото чётко видно, Тимур Веру любит. Очень даже любит, иначе разве так веселился бы с ней? Вот бы он ещё и Ангелину любил. Чистый, светлый, неиспачканный предательством любовью. Но он так не умеет, он на такую любовь не способен. И что бы он ни сказал или ни сделал, ничего его предательство не изменит. Предавший однажды, предаст дважды. Миллионный раз за этот год вспоминалась ей любимая поговорка мамы. Как же больно вспоминать об изменах Тимура. Ей и так было больно, а теперь, когда он делал то, о чем она годами мечтала, вдруг стало больно вдвойне вы могли бы быть самыми счастливыми на этой земле, если бы Тимур ее по-настоящему любил. Но вместо того, чтобы быть с ней счастливым, он предпочел иметь кучу любовниц. «Мне теперь всю жизнь будет больно, да?» — гадала она про себя. Сама не поняла, как это с ней случилось. Когда начала всхлипывать? В какой момент на глазах проступили слезы? Просто очнулась от резкого оклика начальника. «Ангелина, с тобой все в порядке?» — спросил Степанов, подойдя к ее столу. Она даже умудрилась пропустить момент, когда он вышел из кабинета. Настолько увлеклась жалением себя и мечтами о другом мире, где жизнь идеальная и никто никому не изменяет. «Я...» Она попыталась собрать себя в кучу, улыбнуться сквозь слезы, и, похоже, это получилось у нее не слишком убедительно. «Что случилось?» Совсем забеспокоился шеф. «Нет, что вы, ничего не случилось, все в порядке». С горечью в голосе простонала она. «Какие-то проблемы?» Тут же всполошился шеф. «Чем я могу тебе помочь? Почему ты плачешь?» Ангелина громко вздохнула, стерла со щек слезы и вдруг попросила. «Отпустите пораньше, а?» «Само собой, а помочь чем?» «А мне ничем не поможешь. У меня семейные обстоятельства». Таким объяснением Ангелина поставила шефа в полнейший тупик. Но не могла, просто не была способна что-то ему объяснить по-человечески. Просто схватила куртку, сумку и выскочила из офиса, не слушая предложений подвести её. На улице взяла такси. Доехав до дома, где некогда была так счастлива Ангелина замерла, как последняя дурочка застыла у подъезда. Сама не знала, зачем сорвалась с работы, зачем прискакала сюда, почему и так срочно нужно увидеть Тимура с Верой. Просто надо и всё. Хоть полчаса побыть вместе, почувствовать их рядом, его рядом. Пусть идеи паршивая, ведь они все равно в преддверии развода, но один мирный вечер они ведь могут провести так. И она набрала на домофоне номер квартиры.